Глава 60. Старт. Долгое ожидание, действовавшее на нервы, неизвестностью и частыми маневрами, закончилось, и Каин Накент с большим облегчением выскочил из своей ячейки на Т-40. «Твою!» – задохнулся он на полуслове, когда увидел, что творится в космосе. Обер оказался прав, говоря, что все, в чем они раньше участвовали, не более чем возня в песочнице. «Линкор, авианосец, два крейсера и куча меньших меток, своих и чужих». «Вопрос в том, кого считать своим?» Грустно усмехнулся Каин. «Что ж, будем считать чужим конкретно того, кто будет стрелять в тебя». Радар просто захлебывался, подсчитывая метки, параллельно сортируя их по принципу «свой-чужой». При этом количество объектов росло лавинообразно. Грузовики тоже в массовом порядке сбрасывали свои истребители и абордажные шаттлы. Добавил свою толику в неразбериху и авианосец, выбрасывая протоны. Крейсера свои самолеты предпочитали держать пока в себе. Выпустить их сейчас означало обречь их на немедленную гибель. Под таким плотным огнем находились корабли. Самим крейсерам снаряды что горох. Но вот все, что отвечало за внешнюю ориентацию, полетело к чертовой матери... Через пять минут обстрела. Крейсера, лишившись внешних сенсоров, стали слепыми и глухими. Артиллеристы и зенитчики могли стрелять разве что в ручном режиме, на глазок. Они сошли с ума. Мысленно воскликнул Иннокент, когда до него дошло, что задумались делать пираты. Осталось только получить подтверждение в виде задачи от Обера, и он подтвердил. «Задание обычное, прикрываем шаттлы». Истребители привычно пристроились к шатлам. Взгляд зафиксировал несколько взрывов. Причем один больше других. Это линкор подбил два катера и один грузовик. Больше игнорировать «Цезаря» уже было нельзя. И пираты нанесли удар и по нему. От нескольких грузовиков отсоединились длинные цилиндры. «Ригель, ты видишь это? Торпеды?» «Вижу». «Я не знал, что они у них есть». «Я подавно». «Но что-то медленно идут. На обычном топливе, не плазма», — согласился Иннокент, посмотрев на обозначенную радаром скорость новых меток. Выбивая факелы огня, около дюжины торпед со всех сторон понеслись в направлении линкора со скоростью километров в секунду с небольшим ускорением, а до цели от двухсот до трехсот километров. У зенитных батарей вполне достаточно времени, чтобы разобраться с неприятностью, и они тут же открыли заградительный огонь. Но даже такие медленные торпеды оказалось не так-то просто подбить, потому как они маневрировали. Вслед за первой волной пошла вторая, столь же многочисленная. «Все рейдеры выбиты, сэр, и выходят из боя. Три из них уничтожены полностью». «Вижу. Остались только те, что прикрывают подход от метеоритного кольца», добавил полковник Томил на тот случай, если вице-адмирал Дрипспир забыл о них в суматохе боя. «Знаю, ввести их в бой». «Есть, yes, сэр!» Адмирал сейчас только и мог что наблюдать за ходом сражения, когда десятки самолетов гонялись друг за другом, выплевывая длинные очереди и пуская ракеты, и отстреливались противоракетами и обманками. Командовать ими в такой суматохе бесполезное занятие. Да и незачем, собственно говоря. Крейсера что беспомощные инвалида. Единственный, кто еще мог что-то сделать, так это линкор. Две его трехствольные батареи электромагнитных пушек то и дело отстреливали болванки 100-мм калибра. Зазевавшиеся пиратские корабли, поврежденные и оттого малоподвижные, или просто забывшие об угрозе, тут же становились их жертвами. На их бортах появлялись огромные рваные пробоины, а некоторые так и вовсе рвало на клочки. Последней его жертвой стал малотоннажный грузовик. «Сэр, противник начал абордажную атаку на крейсера!» Вижу, монотонно отозвался адмирал, чувствуя, как все внутри у него отмирает. Часть сознания в столь неподходящий момент нашептывала ему, что это конец. Вопрос только в том, какой. Уволят его с позором, отняв награды и звание? Или все же сохранят пенсию? «Это будет показательное судилище», – решил он после полуминуты раздумий. Я стану шестидесятилетним мальчиком для битья. — Сэр, торпедная атака! — вернул к действительности адмирала его адъютант. — Вижу, вон вторую волну пускают. Торпеды на твердотопливной тяге, какой анахронизм, сделанный наверняка в каком-нибудь независимом мире, поначалу, словно нехотя, будто предвидя свою бесславную гибель, сокращали расстояние с линкором «Цезарь». Хотя торпеды на плазменном ходу сделали бы это в 3, а то и в 4 раза быстрее. Заработали зенитные системы, но как-то не очень хорошо. Тем не менее, все торпеды первой волны были сбиты на неприятно близкой дистанции, всего в 5 километров от борта. Вторая волна легко преодолела этот рубеж, и команда, отвечавшая за оборону корабля, запустила противоракеты. Торпеды. Торпеды, избавившись от большей части своей массы в виде разгонных ступеней, стали слишком быстрыми. На дистанции в 2 километра начались подрывы. Но большая часть противоракет реагировала на имитаторы, и боеголовки, движимые последними ступенями, продолжали движение вперед, вырываясь из огненных всполохов точно демоны из врат нижних миров и маневрируя по курсу движения. «Держитесь, сэр!» Большую часть боеголовок все же удалось сбить, но две пробрались сквозь оборону и линкор сотряс двойной удар. Противно, завыли сирены, на тактическом экране отмеченные красным цветом замигали поврежденные части корабля. Линкор повело с креном и дифферентом, заработали маневровые двигатели, старавшиеся удержать корабль на месте. Но видно часть гироскопов вышла из строя. К поврежденному кораблю тут же устремилась третья волна торпед, правда в половину меньше, чем любая из двух предыдущих.